Глава 9. Екатерина р е ш т о после некоторых размышлений все-таки решила ответить на ухаживание инструктора Белобородова. И виной тому был целый ряд причин. Во-первых, великий князь Алексей Александрович ей не светил ни при каких раскладах. Максимум, на что можно было рассчитывать, это на роль любовницы, что претило, воспитанной в строгих правилах Екатерине. Ко всему прочему, сам великий князь почему-то не обращал на нее никакого внимания, что нельзя было сказать про его отношение к той же самой Вяземской, его роман, с которой в подразделении ни для кого уже секретом не был. Во-вторых, за тот месяц, который резко прослужила в столице, она у с п е л несколько заскучать от постоянного однообразия. Пять дней в неделю тренировки на полигоне, д да о скучные выходные с выездами в центр Москвы по магазинам, в кино и ресторанчики. Две боевые операции несколько торжественных мероприятий в расчет можно было не брать. Конечно, с девчонками они успели сдружиться, Но никаких новых знакомств завести так и не удалось. В огромной Москве они были для всех чужие и никому не нужные. У дальних родственников не находилось для девушки много времени. Свои дела, забота и круг общения. Молодые люди из подразделения х конечно, куда-то постоянно приглашали по выходным, девчонки соглашались, но сама Решетва отказывалась. Опять все внимание мужчин будет сосредоточено только на ней, а новые подружки начнут обижаться. В-третьих, очень не хотелось Екатерине заводить какие-либо отношения на службе. Ей этих сложностей в училище хватило. И если для Камня она бы, пожалуй, сделала исключение, то вот для остальных точно нет. А инструктор Белобородов формально сотрудником подразделения не являлся. Это было заметно еще с тех испытаний, когда их только подбирали волкодавы. А уж когда он появился в Кремле в форме тайной канцелярии, ведомственная принадлежность воспитателя Камня перестала быть загадкой. Испугалась ли Решетова того, что Белобородов являлся сотрудником канцелярии? Безусловно. Про канцелярию вообще ходила масса противоречивых слухов. Эта спецслужба рода Романовых многие века была окутана ореолом таинственности и загадочности, не изменилось это и по сей день. Пугал ее немного и сам Белобородов, впрочем, с опаской к нему относились и остальные девчонки. Никогда еще Екатерина не чувствовала себя такой беззащитной, как в присутствии этого человека. Даже грозный генерал Орлов так не внушал. Особенно все эти чувства обострялись, когда Белобородов находился в обществе великого князя. Казалось бы, рассеянный взгляд, улыбка и плавное движение а с к л а д ы в а л о с ь полное впечатление, что только дай инструктору повод, и он тебя тут же порвет, в буквальном смысле этого слова. Этот страх Белобородов некоторым образом компенсировал выражением, с которым смотрел на девушку. Не было у Прохора в глазах какой-то откровенной похоти и вожделения. к о т о р о м она уже успела привыкнуть. Не было и щенячьего преклонения перед ее красотой. А был нормальный взгляд уверенного в себе мужчины, которому ты просто очень нравишься. И это подкупало. Как и все ухаживания б е л о б о р о д о в Постоянные цветы, фрукты, настойчивые, но ненавязчивые предложения провести вместе вечер. Да еще и Вяземская ей на днях посоветовала дурью не маяться, а присмотреться все-таки к инструктору. Мол, мужчина серьезный, с серьезными намерениями, а не какой-то там светский вертопрах. Да и на возраст б е л о б о р о д о в ведьма п о с о в е т о в а л не обращать внимания, вернее смотреть как на плюс. Перебесился, отгулялся уже давно все повидал. р е ч е т о с одной стороны, прекрасно понимала мотивы такого поведения своего командира. Убрать ее как можно дальше от камня, но с другой стороны, у Вяземской явно были очень хорошие отношения с Белобородовым, и она могла элементарно заниматься любимой бабской забавой – сводничеством. Да и как ведьма могла убрать ее подальше от камня, если Белобородов являлся его воспитателем? Режь, что хорошенько подумала, учла тот факт, что саму ее все эти свидания ни к чему не обязывают, и на очередное предложение инструктора о встрече ответила согласием. Так что все последнее воскресенье октября Екатерина провела в обществе Прохора. Они посетили московский зоопарк, сходили в кино, а вечер завершили в небольшом ресторанчике на Арбате. В понедельник встретились снова, как и в среду, и каждый раз Белобородов открывался девушке с разных неожиданных сторон. а Екатерина все больше осваивалась в ее присутствии, забывая про свои страхи. И когда она в четверг получила от Прохора сообщение с извинениями за то, что сегодняшняя запланированная встреча отменяется, неожиданно даже для себя расстроилась. «Спите, голубки!» — услышал я сквозь сон голос Вики. «Сейчас, сейчас!» — дальше шло неразборчивое бормотание. Открыв глаза, в потемках увидел шатающуюся фигуру Вяземской, которая пыталась снять курточку. Вдруг раздался звук а рвущейся материи, вполне внятный. «Блядь!» Протянув руку, нащупал выключатель торшера и включил свет. Рядом заворочилась Леся. Картина, представшая перед нами, была очень странной. Очень пьяная кое-как д е р ж а щ а я с я на ногах Вика сосредоточенно вертела в руках в ы р в а н н ы й с мясом левой рука в своей красной кожаной к у р т к и Сумка девушки валялась на полу. Ага, вот и запах я д р е н о п е р е г а р достиг обоняния. Поднявшись с кровати, я подошел к Вике, чтобы хоть чем-то ей помочь. — л ё ш к а на кровать ее посади, — подсказала л е с я Видишь же, она на ногах еле держится. Так и с д е л а л только потом стянул с нее куртку. — И где это мы так напились? — поинтересовался я у девушки. — Мошене, — глупо заулыбалась она. — Понял. А повод у нас какой был? «Расставание с тобой», — отмечала. Продолжая улыбаться, Вика полезла мне на шею. «Лёшка», — вдруг всклипнула она, — «ты м н е только не бросай, пожалуйста». «Не понял. А с чего я должен т е б е бросать?» «Что за ерунда происходит?» Только успел подумать я, как Вика отпустила меня, резко повернулась к Олексии, л чуть не упав при этом с кровати, еле успел поймать. «Леська, государня, и тебя з а с т а в и т Лёшку бросить». Ударила н а кулачком по одеяло, так и зная. Вообще, да пошла она. Лёшка меня защитит. Он сильный и све... Ой. Вика икнула и повернулась ко мне. Да ведь, Романов, ты же мне обещал. Да, Вяземская, кивнул я на автомате, только потом до меня начал доходить весь смысл последних Викиных слов. Да, я тебя обниму. Она опять полезла ко мне на шею, обняла и затихла, сопя прямо в ухо. Алексия смотрел на меня круглыми глазами, все сильнее прижимая одеяло к груди, отчего костяшки на ее руках побелели. А я только вздохнул. Что самое интересное, на бабуле я уже не злился. Отчего на нее з л и т ь с я в самом-то деле? Мне просто очень сильно хотелось ее убить. Нет, мне хотелось ее убивать. Медленно и печально. С разными там хитрыми выкрутасами и использованием нужных приспособ. Хотя это будет слишком просто. Ведь подобное удовольствие можно растянуть на месяцы и даже годы, а не ограничивать себя всего парой-тройкой дней. Для этого надо просто плотнее заняться менталистикой и сделать так, чтобы наша любимая императрица потихоньку сошла с ума. Судя по отношению императора и остальных родичей к последним эскападам бабули, они точно ничего не заподозрят. т л ё ш к а ты чего улыбаешься?» – громко з а ш е п т а л л е с я м н е вот очень страшно, если тебе это вообще интересно. Это же императрица, а я точно с л е д у ю щ е я Голос девушки начал срываться. «Лесенька, не бойся», — попытался ее успокоить. «Все будет нормально, м хорошая». «Нормально», — в схлипнула она. А у меня взвизгнула чуйка, выкинув в темп. К моему немалому удивлению, именно со стороны Алексии мое подсознание зафиксировало угрозу. Еще большее удивление вызывал тот факт, что девушка светилась. И только потом я почувствовал довольно-таки слабое давление на свое сознание, а в и к р а с ц е п и л руки, отпустив мою шею и сползла на кровать. Тем временем боевой транс начал диктовать свои условия. Я чуть не ответил а л е к с е и но в последний момент сдержал себя и, не выходя из темпа, спокойно спросил усидевшей с закрытыми глазами колдуньи. Лесенька, а ты можешь успокоиться больше на нас не давить? в и к т похоже, без сознания лежит. Давление на сознание начало постепенно спадать, и, наконец, заметно бледная, п е р е с т а в ш и я светиться, Алексия открыла глаза. л ё ш к а прости. Она откинула одеяло в сторону, подползла к Вике и начала ее тормошить. — Викуся, прости, я не хотела. Я перехватил Леси на руки и сказал. — Успокойся, Вику ты не сильно погасила, скоро придет в себя. Или дальше спать будет. И кивнул разревевшейся девушке. — Я знаю, поверь мне. Кроме того, Вика привычная к подобному воздействию, ее в валькириях тренировали, отрубилась, потому что сильно пьяная. — Я знаю, что толком вреда не п р и ч и н я шмыгнул носом л е с е Леша, я правда не хотела. «Верю, Лесенька, а теперь душа моя, пока мы здесь без свидетелей, поделись-ка со мной, что это вообще такое было?» «Находит на меня иногда», — опустила н а глаза, — «очень редко, когда уж совсем сильно волноваться начинаю. Или пугаюсь». «Отец в курсе?» «Да», — кивнула она, — «и мне прямо сейчас надо ему звонить и докладывать об этом инциденте, чтобы он как можно быстрее за мной п о ч и с т и л Алексия явно слово в слово повторял инструкции Пафнутьева. «Кто еще знает?» Мама, брат и сестры, еще некоторые папины приближенные сотрудники. Лебедев тоже поинтересовался я? Нет, — отрицательно помотала головой девушка. Папа меня особенно насчет Лебедева предупреждал и старался, чтобы мы с ним даже на каких-нибудь праздниках не встречались. Прохор? Нет. Вот оно что. с к р ы в а е т грозный Пафнутиев от канцелярии способности своей приемной дочки. Любовь свою заботу таким образом проявляет. И терзают меня смутные сомнения, что никаких двух Иванов у него с п р о х р о м и моим б а т и в дружках не водилось, а был один. И это Ваня, колдун, являющийся настоящим отцом Алексии, которые передались уникальные способности папаши. Очень интересно. А мне, как и а л е к с е и в очередной раз выдали тщательно отредактированную версию произошедших событий. Естественно, из лучших побуждений. Но то, что л е с ь к а колдуне, т конечно, сюрприз. Жизнь становится все интереснее во всех ее проявлениях. Ладно, как к этому всему относиться, можно подумать и потом, а сейчас надо решить более насущный вопрос, касающийся злобной бабки. И для начала необходимо защитить Алексию с Викторией, а лучшего союзника для этого, чем Пафнутьев, я не видел. Лесенька, тебе действительно надо сейчас позвонить Виталию Борисовичу, но про произошедшее сегодня ты рассказывать ему не будешь. Не поняла. Она наконец подняла на меня глаза. «Сегодня ничего, кроме появления п ь н ю щ е й в стельку Вяземской, не случилось. А отец мне твой нужен, чтобы он помог прикрыть некую звезду э с т р а д а т е м п е р а т р и ц ы к о т о р ы й р е ш и л воспитывать внука, давя на все его болевые точки. Вы с Викой мне очень дороги, Мария Федоровна об этом прекрасно знает. Вот и я показал ей на уже посапывающую Вяземскую». «Поняла», — кивнула Леся, п о г л а д и л по голове Вику, слезла с кровати и взяла с тумбочки телефон. Ее разговор с отцом не продлился долго. «Едет», — Леся положил аппарат обратно на тумбочку. «И насколько я могу судить, п а п как всегда, уже в курсе произошедшего», — у л ы б н у л с я она. «Сказал, чтобы мы без него ничего не предпринимали». «Ага», — хмыкнул я, — «Виталий Борисович бдит». «Что же он меня насчет Вики не предупредил?» На что Леся только п о ж а л плечами. «Нам одеться бы надо, как считаешь?» «Согласна». Она взяла со стула халатик, но, передумав, положила его обратно и направилась в гардеробную. «Нормально одеться надо, и тебе советую сделать то же самое». Проверив спящую Вику, я направился вслед за Алексией. Одевшись, мы вернулись в спальню, где как раз начала ворочаться и шарить по кровати руками Вяземская. Я сел рядом и помог ей сесть. Кое-как сфокусировав на мне покрасневшие глаза, Вика спросила. — а р о м а н а знаешь, во сколько моя любовь к тебе гасударня оценила? — Во сколько? — Мне было действительно интересно. — Сейчас. — Сейчас. Она дернулась, попыталась встать и села обратно на кровать, указав мне на сумку, так и валявшуюся на полу. «Там». Ее принесла Леся, бросила перед Викой и уселась рядом с нами. Вика заморачиваться не стала. Растегнув с молнию, она вывалила на кровать все содержимое и у к а з а л на небольшой черный футляр. «За сто качество на тебя». Затем ткнула в футляр покрупнее. «Чтобы, значит, рассталась с тобой». Я поочередно открыл футляр ы и невольно присвистнул. Надо отдать д о л ж н о й б а б у л и в скупости ее обвинить очень трудно. Даже моих скупых познаний в ювелирном деле хватало понять, что и серьги, и колье стоят очень и очень дорого. Это подтвердил приглушенный вздох Леси. Так, посмотрел я на нее, идем в гостиную, напоим Вику крепким кофе, пусть все с самого начала рассказывает, пока твой отец е д е т а л е к с е й к и в н у л и убежала в гостиную, где мы с Викой оказались через некоторое время. Пока Леся суетилась у стола, все молчали. Когда же, наконец, кофе был готов выпить Вика, я попросил заметно протрезвевшую о девушку. «Рассказывай». «Для да чего там рассказывать?» — отмахнулась она. а г о с у д а р ь меня вызвала к себе, начала твердить о твоем высоком статусе и положении в обществе. А дальше пошли сплошные намеки. Прямо она у меня ничего не просила тем более не приказывала, как государня обычно делает в щекотливых ситуациях. Но смысл был именно в том, чтобы я от тебя сама ушла». Вика у д а р и л кулачком по креслу. у л ё ш к а ты только скажи, я уйду». У нее на глаза навернулись слезы. «Но, зная Марию Федоровну, чувствую, что она таким образом хочет сделать тебе плохо. Поэтому и приехала». не кивнула и с к а з а л в и к а ты сделала все правильно. А что касается всей этой ситуации, скажем так, я с нашей государьей в несколько натянутых отношениях. Но в ближайшее время постараюсь этот вопрос закрыть. Больше вам с Лесей знать пока не надо. Удовлетворены?» Они кивнули. А сейчас к нам едет Пафнутиев, и он, как лицо заинтересованное, поможет нам решить все проблемы с... Меня прервал стук в дверь. — л ё ш к а можно? — это был Прохор. — Да. — Что в о с творится? — спросил он, зайдя в гостиную, и сразу уставился на Вику. — Пришла в себя? — она кивнула. — Слава богу! А то за нашей ведьмой дорожная полиция гналась. Меня дворцовые разбудили, — пояснил он. Говорят, она тачку свою раздолбала в хлам и у наших ворот ее бросила, до дома по двору чуть ли не из четырех костях добиралась. вика Ты как м а ш и н у разбила, вздохнул я. В поворот не вписалась, хмыкнула она. Самой м а л о с т ь Самой м а л о с т ь я повернулся к Прохору. Что с полицией? Вежливо послали, теперь уже он хмыкал. Да они и сами не особо рвались дальше ведьму преследовать, когда поняли, в какой квартал она зарулила. А уж когда к доблестным полицейским экипажам вышли дворцовые. Короче, у полиции претензий больше нет, тем более, что ведьма, кроме превышения скорости, езды по встречной полосе с опасными маневрами, вроде ничего больше не нарушила и никого насмерть не сбила. А вот номера ее машины по базе явно пробивали. — в е к у с я у тебя в полицейской базе на все номера мычки стоят, в том числе и на левой? — На все, — кинула в она и с надеждой п о с м о т р е л на Прохора. — Не переживай, — хмыкнул он, — этот вопрос до утра решим. Информация в корпус не уйдет, и со службы с позором тебя не выгонят. Но ты должна мне пообещать больше пьяной за руль не садиться. л ё ш к у так больше подставлять не надо. — Обещаю, — кивнула она, — и спасибо, Прохор. Леся протянула в и к и еще одну чашку с кофе, та, поморщившись, принялась пить. А в дверь опять постучались. Это был долгожданный Пафнутьев. Поздоровавшись со всеми, он уселся в свободное кресло напротив меня, достал прибор, похожий на пульт от телевизора, нажал какую-то кнопку, удовлетворенно кивнул и положил пульт на соседний столик. «Вас, к р а с а в и ц я попрошу временно удалиться в спальню». Девушки послушно выполнили приказ. з в и т а л ь Борисович, вы меня слушаете?» – спросил я. Приказ императора на время подготовки к совету рода совершенно не смутился он. А там я указал в сторону спальни. Не до такой степени, позволил он себе улыбнуться. А теперь перейдем к нашим делам, Алексей Александрович. Начал первым гость. Но прежде чем мы начнем разговор, хочу заявить сразу, что в курсе того, зачем вы меня позвали. Не с п р а ш и в а т ь откуда я все это знаю, но на мою личную заинтересованность в благополучном разрешении наших общих проблем можете рассчитывать смело. Лихо. Интересно, откуда Пафнутьев узнал? Он что, и бабку тоже слушает? Или та с кем-то поделилась планами на Вику, а уж потом? А в чем, собственно, дело, решил поинтересоваться Прохор? Какие у тебя, Борисович, могут быть общие проблемы с Алексеем? Государня вызвала к себе Вяземскую и намеками потребовала от той прекратить отношения с Алексеем Александровичем. Спокойно ответил Пафнутьев. Твою налево, нахмурился мой воспитатель. Государь с н и к о л а е в и е м в курсе? Пафнутьев кивнул. И что? «Ничего», – пожал плечами тот. «Я вам больше скажу. Пятничный концерт л е с к и в Нижнем Новгороде будет отменен. Что-то с концертным залом у организаторов случилось. Об этом официально станет известно только сегодня утром». Кулаки непроизвольно начали сжиматься. «Виталий Борисович, но это же проект отца», – спросил я еле сдерживать злость. «Как организаторы посмели?» После звонка из императорской канцелярии посмели. Опять пожал плечами он. А кто именно попросил сделать этот звонок, надеюсь, озвучивать не надо, Алексей Александрович. Что с безопасностью самой Алексии, как можно спокойнее спросил я. Уже усиленно. До максимума. Кивнул Пафнутев и тяжело вздохнул. Головой ручаюсь. Сам себе не прощу, если что-то с л е с к о й случится. Так, л ё ш к а соберись. Что тебя насторожило во всем этом? Нет, не поведение бабули. Она-то как раз в этом плане становится предсказуемой. Тогда что? Вот оно. Поведение отца с дедом, который о с т а н а в л и в а ю т бабулю лишь на словах, а по факту никак ей не препятствует. А ведь дед совсем не производит впечатления конченного подкаблучника, прощающего капризной женушке все ее косяки, скорее наоборот. А это его у с л о в и е направили, чтобы бабка присутствовала. Самая настоящая провокация. И она деду прекрасно удалась. Да и сейчас Пафнутиев прямо говорит, что и про Вику, и про Леську отец с дедом в курсе. Чего они от меня добиваются? Чтобы я бабку все-таки грохнул? Не может такого быть, что дед, что отец прямо и совершенно недвусмысленно предупредил меня о недопустимости такого варианта. Что тогда? Чтобы я пришел к ним сам и попросил о защите от злобной императрицы? Не в этом случае. Правда, на моей стороне они мою позицию прекрасно знают. Знают и то, что за помощью я обращусь только в крайнем случае, а крайнего случая пока нет. Какие еще варианты? Догадка, как всегда, пришла неожиданно. Князь Юсупов. Что мне тогда сказал царственный дед после памятной вечеринки в трех свечах? Добиться извинения у гордого князя Юсупова я должен был сам. Вот чего от меня ждут император с цесаревичем, чтобы я сам решил и эту проблему не причиняя вреда императрице. Блядь, а сразу нельзя было сказать? Ну или, как тут некоторые, не к ночи у п о м я н у т ы делают, ненавязчиво намекнуть. Хорошо, дорогие родичи, я решу проблему самостоятельно и не попрекайте меня потом последствиями. А с бабкой я все равно разберусь по-тихому. Не сейчас, чуть позже. Так, господа, поднялся я из кресла улыбнулся. Труба зовет. Нас ждут великие дела. Кто мне подскажет адресок особняка Дашковых? Белобородов переглянулся с Пафнутием и застонал. л ё ш к а нет. Или вы едете со мной, или я еду туда один, продолжал улыбаться я. Я с вами, Алексей Александрович, поднялся из кресла без всяких эмоций на лице Пафнутиев. План особняка нужен? Или как с Юсуповыми? «Как с ю с у п о м и кивнул я. «Прохор?» «В очередной же блудняк влетаем, Борисыч, по милости его императорского высочества!» — вставая протянул он. «Как бы потом нас в ы ш е с т о я щ е е руководство раком не п о с т а в и л или вообще лоб зеленкой не н а м а з а л а но ради л е с к и с Викой придется перетерпеть как-нибудь очередные жизненные перипетии». «Прорвемся, Прохор!» — отмахнулся я. «Надо наших девушек предупредить, что мы уезжаем!» А Пафнутьев уже не обращал на нас внимания, отдавая по телефону какие-то указания. Уже когда подъезжали к особняку Дашковых, расположенному в Брюсовом переулке, Пафнутьев сказал моему воспитателю «Прохор, ты остаешься в машине, нечего тебе у Дашковых светиться». «Но это не обсуждается», — отрезал Пафнутьев. Прохор покорно затих, а я решил вставить уже свое веское слово. о в и т а л ь Борисович, как бы и ваше присутствие Дашковых не так уж и необходимо, вам там тоже светится ни к чему». «Я иду, но вмешиваться стану только в случае крайней необходимости, и это тоже не обсуждается». С меня так и так за все государство царевичем спросят. Надеюсь, Алексей Александрович, вы знаете, что делаете, и все обойдется без ненужных трупов? Постараюсь, в и т а л ь Борисович. Как и договаривались, до Шковых едем просто попугать, хмыкнул я. Вернее, еду попугать я, а вы просто за мной приглядывайте. И м е н н о так Алексей Александрович кивнул, сидевший за рулем пафнуть, и Фабилобородов тяжело вздохнул. Прохора с м а ш и н ы оставили рядом с Воскресенской церквью прошли с Пафнутием по хорошо освещенному фонарями переулку метров двести до ворот особняка д о ш к о в ы х Еще на подходе я нырнул в темп и начал перечислять Виталию Борисовичу цели. «Клещ, двое на в о р о т х один бродит по двору, в доме из бодрствующих двое. Все. Работай, з л а б ы р ь Пафнутиев переместился мне за спину. Нырнув в темп еще глубже, я погасил сначала первых двух, которые охраняли ворота, потом того, который шарился по двору, затем настала очередь тех двух, которые не спали. и г о т о в Клещ. Заходим», — услышал я из-за спины. Тихо зайти не получилось. Через ворота перелезать было лень, а моя попытка продавить закрытую железную калитку внутрь закончилась громким скрежетом металла. Когда она, наконец, грохотом обрушилась на пол проходной, в з в ы л а с и р е н а сигнализации, сквозь которую я услышал соответствующий комментарий п а ф н у т ь е г о «Да, злобырь, в разведку тебе рановато», на что я только отмахнулся. И слава богу, что сработала сигнализация, а то бы пришлось д о ш к о в а гневом будить. Именно в этом ключе по дороге обсуждался с моими подельниками план проникновения в особняк. Расстояние до дома мы преодолели за несколько секунд. С дверьми заворачиваться не стали и снесли их с петель. Я правую створку пафнуть и в левую. Он же взял на себя роль проводника, и вскоре мы с ним удобно разместились по двое д сигнализаций на том диване гостиной д о ш к о в ы х который был развернут аккурат в сторону лестницы. «Все проснулись», — продолжил мониторинг я. «Второй третий этажи двигаются в направлении лестницы, общая численность порядка 15 человек. Трое заходят с улицы. Готовы?» — погасил я их. «Двое слева. Готовы. Внимание, лестница!» А вот и сами д о ш к о в ы показались. Я этих своих родственников не видел вообще ни разу, причина была проста — Их рот не входил в число главных, и на том памятном приеме в Бутырке, а также на моем объявлении в Кремле, д о ш к о в ы не присутствовали. Тем временем по последнему пролету лестницы вниз начали спускаться двое в домашних халатах. Невысокий сухощавый старик с седыми волосами и очень похожий на него мужчина за пятьдесят, вокруг которых заплясали маленькие воздушные смерчи. Моя чуйка верещала все сильнее и сильнее. е о б з о в и т ь рявнул к старикан. «Хотя...» — он прищурился. «Витальк, ты...» Пафнутиев спокойно встал и вежливо кивнул. «Какого рожна, Виталька? Императрица в курсе твоего? с а м о у п р а в с т в а Старикан сделал последний шаг с лестницы, а смерчи резко уплотнились и загудели. В руках Пафнутиева внезапно появились две самые натуральные сосульки, больше м е т р о в в длину, с зазубренными острыми краями. «Фрол Федорович», — решил я вмешаться и поднялся с дивана. «Моя фамилия Романов, зовут Алексей Александрович, а господин Пафнутиев здесь уж в качестве наблюдателя, чтобы я, значит, по малолесту своему глупости не т в о р и л Я обратился к князю с самой широкой из своих улыбок. Вопреки моим ожиданиям, воздушные с м е р ч з а г у д е л еще сильнее, а Пафнутиев сделал шаг вперед и начал поднимать свои ледяные мечи. Дашков же не обратил на это никакого внимания и спросил меня. «И что же вас, ваше императорское высочество, заставило к нам без приглашения в гость пожаловать?» д да еще в столь ранний час, и о т к л ю ч и т ь уже кто-нибудь эту сигнализацию!» — посмотрел он на лестницу. Мы дождались, пока сирена заглохнет, и я уже собрался отвечать, но вмешался Пафнутьев. «Князь!» Алексей Александрович представился, разговор п и ш е т держит с е б е в руках в присутствии члена императорского рода, иначе... «Что иначе?» — рявкнул Дашков, но смерчи вокруг него и его сына исчезли. «Бутырка, как с Гагаринами, л и ч и т мне п о л е в затылок, пусть Швитальк!» «Пришла моя очередь пугать». «Да бутырки еще дожить надо, Фрол Федорович», продолжал улыбаться я, продержав уже готового что-то сказать пафнуть его. «Младший Гагарин вот не смог». Я демонстративно посмотрел на второй пролет лестницы, где затаились остальные дошковы. Князь наследником при этом ощутимо дернулись. «А теперь я отвечу на адресованный мне вопрос, Фрол Федорович». В столь ранний час и без приглашения явиться к вам меня заставило поведение вашей сестры, императрицы Марии Федоровны, которая в последнее время взяла за обыкновение очень сильно гадить близким мне людям. Вижу, вы не удивлены у с л ы ш н ы м князь. Тот отвел глаза и промолчал. Ну да ладно, не хотите, не о т в е ч а т ь Так вот, фрол Федорович, сам я б а б у ш к и ничего сделать не могу. Император жену любит и пообещал меня убить, если я хоть что-то ей сделаю. Цесаревич, кстати, маму любит тоже, обещания папы были аналогичны». И знаете, князь, я, что характерно отцу с дедом, в этом вопросе верю. Ведь грохнут они кровиночку за жену и мать. п о м о р щ и т с я но грохнут. А пожить мне еще, ой, как хочется, скрывать не буду. Ну и терпеть выходки бабули, мощи уже нет никакой. Ручонки ч е ш с т с все сильнее и сильнее. В кровь ладошки расчесал. И тут вдруг подумал с м е н а досуге. Раз нельзя ничего бабушке сделать, можно же учинить что-нибудь страшное с ее близкими. Князь наследником заметно напряглись. «А кто у нас в близких у моей любимой бабули ч и с л и т с я п р а в и л ь н о род Дашковых. Вот и решил я страшное делать именно с этим родом. Как вам идея, Фрол Федорович?» «Идея охуенная, ваше императорское высочество». Ноздри старика раздувались, кулаки начали сжиматься, как и у его сына, а с лестницы донесся ропот. «Вы нам угрожаете?» Смерча, однако, так и не появилась, хотя чуйка попискивал. «Как правильно и точно вы подобрали формулировку, Фрол Федорович», — довольно протянул я. «Конечно, угрожаю», — и добавил совсем чуть-чуть гнева. «Я весь ваш рот вырежу, если Мария Федоровна не оставит меня и моих близких в покое. И не посмотрю, что мы с вами близкие родственники. Бабуль родство со мной не останавливает, почему же это должно стать преградой для меня? Так что за каждый косяк царственной сестренки, князь, отвечать будете все вы». А уж как вы там с ней договариваться будете, чтобы императрица мне и моим близким не п а к с т и л а Это е п е р ь ваши проблемы. Меня они мало волнуют. Надеюсь, Фрол Федорович, мы поняли друг друга? Поняли, кивнул бледный Дашков. Наследник же не поднимал глаз. На лестнице стояла гробовая тишина. Теперь по поводу разных там слухов и кривотолков, по поводу вызывающего п о в е д е н и я великого князя Алексея Александровича, продолжил я. Дело у нас с вами, если можно так выразиться, семейное, а посему он подлежит обсуждению лишь внутри семьи. Узнаю, что где-то произошла утечка в о б щ е с т в о огорчу. к г о с у д а р ь на меня можете смело жаловаться, тут вы в своем праве. За с и м прощаюсь. Было приятно познакомиться, дорогие родственнички. И не заставляйте меня опять приходить к вам в гости без приглашения. Я повернулся к Пафнутьеву. Пойдемте, в и т а л ь Борисович, нас здесь не любят. Даже вон, чай не предложили, аристократы хреновы. п р о х о р в с т р е ч а л нас стоя у машины. Как прошло? Алексей Александрович был крайне убедителен. Пафнутьев обозначил улыбку. И что теперь будет? д о ш к о в уже сейчас звонит сестре, она пожалуется на внука императору. Как тот решит, так все и будет. Поехали, мне вас домой закинуть надо, потом в Жуковку, вздохнул Пафнутьев. А там или грудь в крестах, или... Виталий Борисович, валите все на меня. И вообще, пусть только отец с дедом попробует вам за сегодняшнее что-нибудь сделать. Молчи, л ё ш к а зашипел на меня Прохор. Без тебя разберемся. п а ф н у т и е в все же с благодарностью кивнул. А я, садясь в машину, достал телефон и нашел контакт отца. Слушаю. Его голос был неприлично бодр для ш е с т утра. «Доброе утро, папа. Тут информация прошла об отмене концерта Алексии в Нижнем Новгороде. Хочу попросить тебя вмешаться в данную ситуацию». «Не переживай, Алексей, концерт состоится», — хмыкнул он в трубку. «Г д е д о в Жуковку сегодня к какому времени будешь?» «К половине пятого». «Отлично. Я тоже буду. Надо твой поход к дошколам обсудить. п р о х о р с Виталий привет передавай. Пока. Отец отключился». Вышеупомянутые лица смотрели на меня в ожидании. «Концерт а л е к с е и состоится, меня ждут после занятий в Жуковке для обсуждения похода к д о ш к о м у а вам обоим привет», — отчитался я. «И что это значит?» — спросил у Пафнутио, мой воспитатель. Виталий Борисович невозмутимо пожал плечами и тронул Ниву с места. «Маша, ты мне говорила, что этот ваш найденыш Алексей вообще отмороженный!» — орал в трубку князь Дашков. Так вот, ты была не права, он не отмороженный, он абсолютно контужен на всю голову, Маша. Твой внук ни разу голос не повысил и постоянно лыбился, тварь. Даже когда обещал весь наш род за твои косяки вырезать, ты бы его глаза при этом в с е м видела. У меня вся семья в истерике бьётся, бабы ревут, а внуки из комнат боятся выйти. Так что, Маша, оставь этого ненормального в покое, я т е б е очень прошу, нас хоть пожалей. Это точно с в о и о б е щ а н и я в ы п о л н и т Маша, ты меня слышишь? Маша, ты чего молчишь? «Блядь, я звоню Николаю!» Так и не дождавшись никакого ответа от сестры, князь Дашков прервал вызов. Уже когда подъезжали к особняку, Пафнутьеву пришло сообщение. Прочитав его, он сказал. «Цесаревич, пишет, нам с тобой, Прохор, приказано явиться в Жуковку вместе с Алексеем Александровичем после его учебы». «Борисыч, а это хорошо или плохо, напрягся мой воспитатель?» «Это плохо, но не ужасно», хмыкнул Пафнутьев. «Вот совсем уже ничего не понимаю», – Прохор нахмурился. «Ты же у нас специалист по всем этим дворцовым интригам. Вот объясни нам с Лёшкой человеческим языком, что всё это значит». «Это значит, что государь очень недоволен, но не зол. И что в воспитательных целях достанется всем троим. А присутствие Алексея Александровича нам с тобой Прохор гарантирует мягкое наказание», – хмыкнул Пафнутьев. «В том, что оно последует, можешь даже не сомневаться. А вас, Алексей Александрович», – он посмотрел на меня в зеркало заднего вида – «Очень попрошу нас с Прохором ни в коем случае не защищать. Государь-мужчина резкий, может наше наказание усугубить сгоряча и вообще, если вам интересно мое мнение». «Конечно, в и т а л ь Борисович», – кивнул я. «Дайте государю вначале выговориться, не спорить, а уж потом». «Спасибо, в и т а л ь Борисович», – поблагодарил я. «Но если он вам с Прохором совсем что-то запредельное в виде наказания назначит?» «Все равно не спорьте, сделайте только хуже, просто поверьте мне на слово». «Хорошо». Раз уж пафнуть его не надо было теперь срочно ехать в Жуковку, он решил заскочить проведать Алексию. А когда мы запарковались на стоянке, надумали посмотреть более внимательно Гранту Вяземской, которую Дворцовы перетащили от ворот. «Хорошо, ведьма п о б у х а л о озвучил Прохор общее мнение. «Действительно, у машины отсутствовали л б о бамперы, радиатор был пробит и протекал, вся левая сторона помята, в том числе и передняя с задней стойки». Из целых стекол остались только передние и задние с водительской стороны. От лобового остались жалкие остатки. — Прохор, надо, наверное, в и к и новую машину купить. — Посмотрел я на своего воспитателя. Я же косвенно в этом виноват. Он еще раз оглядел машину и заявил. — Ага, это ты ведьму-водяру заставил безмерно жрать, а потом за руль посадил с напутствием. Ни в чем себе в е к у с е не отказывай. Бабки есть. Я тебе таких еще десяток подарю. — Прохор. «Ты понял, что я имел в виду?» — серьезно ответил я. Понял, конечно, отмахнулся он. «Так, л ё ш к а нечего деньги тратить. От Гагарина куча автотранспорта о с т а л о с ь Можно подобрать вполне приличный экземпляр. И так будет справедливо, л ё ш к а сказал он, видя, что я собираюсь возразить. Она же бухая была, вот расхлестала тачку, а пьянку за рулем нечего поощрять. Покатается на Гагаринской, через некоторое время можешь ей что-нибудь достойное подарить, подгадав соответствующий повод. Он смотрел на меня, ожидая решения. «Убедил!» — кивнул я и улыбнулся. «Ты абсолютно прав, Прохор!» Он довольно хмыкнул. «До вечера вопрос решим, озабочу Михеевских бездельников. Они пригонят нашей в е д ь м и на выбор несколько машин, лишний раз продемонстрировав всю широту души великого князя Алексея Александровича». Воспитатель подмигнул мне. Тут свое веское слово решил вставить Пафнутев. «Алексей Александрович, вы уж не слишком девушек б а л у й т е подарками. Портит их вся эта мишура». Он мялся, что был на в и т а л и й б о р и с о в и ч совсем не п о х о ж с а м о л е т от л е с к и выделил, у к р а ш е н и е дарите. Привыкни же, ценить перестанет». «Я услышал вас, Виталий Борисович. Постараюсь не чистить с подарками», — заверил я его. «Спасибо, Алексей Александрович», — кивнул он. Когда мы втроем зашли в дом, оказалось, что Вика с Алексией спать так и не легли и ждали нас в гостиной. «И почему мы не в теплой постельке смотрим седьмые сны?» — поинтересовался Прохор у девушек. «Мне все равно скоро на службу», — д о в я зевок, о т в е т и л еще заметно п ь я н ы й Вика. «А я спать уже не хочу», — пожала плечами Алексия. «Понятно», — протянул Прохор и рявкнул. «Быстро в койку обе. Леська, тебе выступать завтра, а режим не соблюдаешь. С помятым лицом концерт работать собираешься? Совсем зрителей не уважаешь?» «Уважаю, Прохор», — уже не так уверенно сказал Алексия. «Сейчас пойду спать». «Ведьма, ты...» Мой воспитатель у с т а в и л с на Вику. — С похмелья, да еще с перегаром на полигон заявишься? И без машины? з в а н и Орлова, отпросись на сегодня. Тачку тебе до вечера подберем. Алексей Александрович уже распорядился. Он кивнул в мою сторону. — л ё ш спасибо за машину. Вяземская прижала кулачки груди. — А то в я с н е в о й без машины. Она перевела взгляд на Прохора. — Сейчас и в а н в а с и л ь е в и ч позвоню и спать. Обещаю. Пока Вика звонила Орлова, Алексия подошла к нам и спросила. — Нам стоит переживать насчет... «Определенных обстоятельств?» Пафнутиев спокойно ответил. «Лесь, к вечеру все будет окончательно ясно. Сейчас же определенности еще нет, слишком мало информации. Но Алексей Александрович, поверь мне, сделал даже больше, чем мог в данной ситуации». «Хорошо», — девушка улыбнулась. «Подробностями интересоваться не буду, не в той семье воспитывался, но все равно поблагодарю». Она шагнула навстречу расцеловала отца с Прохором в щеки, меня в губы. «Завекусь и проследить», — она п о с м о т р е л на Пафнутиева. «Будь так добра, дочка!» — улыбнулся тот. «Сделаю», — кивнула девушка и повернулась ко мне. «Леша, когда тебя ждать?» «После шести. Мне еще в Жуковку к деду ехать». «Хорошо», — кивнула она. «Вику спать уложу, не беспокойтесь». А мы втроем отправились в столовую пить кофе и завтракать. Через некоторое время к нам присоединился Михеев, получивший от Прохора исчерпывающие инструкции по поводу автомобилей, доставшихся мне от г а г а р и н ы х Ротмистр сначала несколько р а б е л в присутствии молчаливого и хмурого п а ф н у т ь е г о но о т о м освоился, начал задавать нужные вопросы, в конце концов, допив свой кофе со сдобной булочкой, удалился выполнять указания моего воспитателя. Около восьми утра я тихонько пробрался в свои покои взял сумку со всеми учебными причиндалами. Заглянув в спальню, умилился. Хоть мои девушки спали в разных концах нашей огромной кровати, но в своих отдельных покоях ночевать категорически отказывались. Времени с момента моего заселения в этот особняк прошло еще маловато, но тенденция радовала. Не тенденция, конечно, а привычка, но э т о привычка т е ш и л о мое самолюбие. «Коля, он к Дашковым вломился!» — орала Мария Федоровна. а п р я м под утро вломился, к моим самым близким родственникам, всю охрану тварь положил и посмел д о ш к о в о м угрожать. Коля, я тебя предупреждал, он точно ненормальный. Сделай ты с ним хоть что-нибудь, дальше будет только хуже, поверь мне!» «Что там с охраной, Маша?» — спокойно спросил император почесал себе грудь. «Просто я не расслышал». С охраной, Коля, взвелась еще больше императрица. Тебя только этот вопрос волнует. Ага, ты вообще могла себе представить, что так легко можно проникнуть в особняк Дашковых? А теперь подумай, Маша, как страшно им теперь жить, имея тебя в родственниках. Неожиданно, да? Император с улыбкой смотрел на жену. Надо бы Дворцова к Дашковым отправить для анализа удачного проникновения на охраняемую территорию. Может пригодиться теперь уже для твоих валькирий. Императрица вылупилась на мужа. Проникновение на охраняемую территорию? Моим в а л ь к и р и и м о ж е т пригодиться. Ты что несешь, Коля? Внучок н е д о ш к о в ы м угрожает, а мне, мне, Коля, и м п е р а т р и ц а Российской империи!» Лицо Марии Федоровны начало покрываться пятнами. «Императрица ты, Маша, потому что твой муж император», спокойно возразил Николай. «И тебе не стоило этого забывать, дорогая. Я тебя предупреждал о том, что к Алексею цепляться не надо». «Предупреждал. А ты все равно продолжаешь это делать с маниакальным упорством». «Он будущий император, Маша». а детские комплексы, которые ты у него пытаешься развить, императору однозначно вредят. Я, конечно, не предполагал, что Лёшка к д а ш к о м с угрозами заявится, но сообразительности внука должной отдаю. Сработало же. Признай, Маша, это шах и мат. Шах и мат? Императрица отвернулась и долго молчала. Наконец она бросила. Признаю. Слава тебе, Господи! Ангелы спустились с небес на грешную землю. Ты вообще, Машенька, вела себя несколько п р о м е т ч и в о Тон императора заметно потеплел. Замечаешь во мне изменения? — Да, начал молодеть. Все, как вы все и говорили. Легенды рода Романовых. — А Мишка Пожарский тебя не убедил, — хмыкнул Николай. — Ну, мало ли что. — Не мало ли что, а л ё ш к а Ты разве помолодеть не хочешь, Маша? Император с улыбкой смотрел на жену. — Хочу, — кивнула она, — но не такой ценой. Это он должен мне предложить, а я милостиво согласиться. Императрица опять начала потряхивать. — Внук должен знать свое место, Коля. Мария Федоровна вскочила со стула. — И не забывать о нем. Нашелся тут мне народный целитель. Да еще и моим родственникам смеет угрожать. Я это так не оставлю. Но в голосе императрица уже совсем не чувствовала с прежней у в е р е н н о с т и что не осталась незамеченным ее супругом. — Я в к р е м л е вы тут сами разгребайте. Она махнула рукой и направилась на выход из спальни. — Маша, ты все-таки д о ш к о в ы х т о пожалей. л ё ш к а я уверен, совсем не шутил. Хмыкнул Николай, императрица резко остановилась, постояла и, гордо выпрямив спину, переступила через порог. Николай вздохнул, улыбнулся и негромко сказал. «Нашла коса на камень». Посидев в кресле еще немного, он встал, взял со стола телефон и набрал сына. «Сашка, слушай меня внимательно. Информация по д о ш к о в ы м должна сегодня же, в течение дня, дойти до твоего дядьки Владимира. Да, без купюры, в полном объеме. Ты Виталию Прохору сообщил о моем горячем желаниях видеть? Молодец. В половине четвертую жду тебя и коляшку. Мама? А что мама?» Она все-таки начала приходить в себя, о н а в очередной раз обиделась и уехала в Кремль. Да, наблюдение за ней продолжается. Дашков названивал, но я трубку не брал. Ты тоже? Молодец. Даже не сомневаюсь, что очень скоро Фролушка заявится лично. Не переживай, разговор пройдет в лучших традициях российской дипломатии. Каких? Соберись, сынок. Универсальная фраза «дебил, блядь» зарешивает все вопросы. Все, пока. Не порти отцу своими мелкими проблемами такое замечательное утро. Князь Дашков, не дозвонившись по прямому номеру до императора, начал набирать с е с а р е в и ч у Тот трубку тоже не брал. Пришлось звонить в приемный император, унижаться перед дежурным адъютантом и просить выдать текущее местоположение Николая, мотивируя это чрезвычайными обстоятельствами. Когда адъютант намеками указал на Жуковку, княгиня с наследником, стоявшей на душой князя все это время, буквально приказали незамедлительно туда выезжать и вытолкали его из дома, вслух п р о к л и н а е т царственную родственницу, не желавшую с ними общаться. Прибывшего в поместье Романова Фролла ф е д о р о в и ч на порог дворца опустили, сообщив, что император совершает утренний м а ц и о н и вежливо попросили обождать в приемной. Ожидание продлилось больше часа, после чего государь н а к о н е ц с о изволил принять князя Дашкова в своем рабочем кабинете. Первое, на что о б р а т и л внимание князь, было посвежевшее и помолодевшее лицо императора, о чем он и сказал. «Коля, доброе утро. Ты прекрасно выглядишь. Даже помолодел как будто». Доброе утро, ф р о л Действительно, решил заняться собой. Много гуляю на свежем воздухе, бегаю потихоньку, дрова колю без силы. Короче, веду здоровый образ жизни, а то, сам понимаешь, государственные заботы кого угодно в гроб загонят. Император улыбался. И тебе советую побольше времени в поместье проводить, а не в Москве с ее смогом. Ладно, будем считать, что приличия соблюдены. Чего заявил с позарам, к ф р о л Коля, будто т еще не знаешь о проделках своего внука, нахмурил с я д а ш к о в — Ты и пролёжка, что ли? — хмыкнул император. — Очень деятельный парнишка растёт. Будет на кого империю оставить. — Деятельный? — Не то слово, Коля! — вскочил д о ш к о в Твой внук к нам в особняк сегодня ночью вломился. Охрану всё как-то странно положил методами, очень похожими на м е т о д ваших колдунов. Или ему Виталька Пафнутьев помог без проклятой. Не суть. Но почему, Коля, твой внук назначил мой род ответственным за какие-то там проделки твоей жены, мне не совсем понятно. — А поподробнее, фроу! — Николай продолжал улыбаться. Пришел, всю семью мою напугал, рассказал, что Машка против него и его близких интригует, а он ничего с этим поделать не может, мол, ты с племешом под угрозой смерти приказали ему бабушку не трогать. И вот он подумал решил назначить наш род ответственным за действия Машки, мы же нее самые близкие. И уж как мы там с ней будем договариваться, наша проблема. Обещал нас всех вырезать. л ё ш к а может, довольно протянул император. Я же говорю, будь на кого империю оставить. Коля, и ты вот так об этом спокойно говоришь? Дашкова затрясло. что у вас вообще в роду творится? Машка молчит, общаться не хочет, а ты как будто меня вообще не слышишь. Алексей обещал нас всех вырезать, Коля, и сделал это так, что я ему верю. Разбирайтесь сами со своими проблемами, а нас оставьте в покое. И самое главное, Коля, будь так добр, огради нас от своего отмороженного внука». «Молчать!» рякнул в император. Дашков замер, побледнел и только потом понял, что наговорил очень много лишнего. «Ты, князь, говори, да не заговаривайся, не забывая, перед кем стоишь». «Простите, ваше императорское величество», — поклонился Дашков, не спеша разгибаться. «Но и вы тоже меня должны понять», — продолжил гундеть он. «Молчать!» — уже не так резко прикрикнул император. «А теперь слушай меня, фролушка. Еще хоть одно оскорбление в адрес моего рода, моей супруги моего внука, и твой род точно перестанет существовать. Это я тебе без Алексея могу легко устроить. Следующее. Неужели ты думаешь, что я поддержу тебя и отвернусь от внука?» Раз великий князь Алексей Александрович Романов сказал, что вырежет твой рот при несоблюдении определенных условий, значит, так и будет. И, не думавший распрямляться, Дашков чуть не завалился вперед, но кое-как сумел сохранить равновесие. Надеюсь, я тебе доходчиво ситуацию п и с а л или картинку для лучшего понимания нарисовать? Не надо, ваше императорское высочество. Хорошо. уже нормальным голосом сказал Николай. «Ты, Фрол, уже давно живешь на этом свете, не хуже меня знаешь, как п о д д е р ж и в а е т с я власти и из чего формируется репутация. Просто в этой ситуации вашему роду не повезло, а обижаться тебе следует не на Алексея или меня, а на свою любимую сестренку, с которой, кстати, я уже поговорил». Дашков понял, что гроза миновала, выпрямился и преданно уставился на императора. «Есть у меня уверенность, Фрол, что для Маши твой род действительно близкий, и она ради вас готова слегка поступиться со собственной гордостью». «Спасибо, государь!» – Дашков позволил себе робкую улыбку. «И приношу вам свои самые глубочайшие извинения за те необдуманные слова, которые...» «Помолчи, фрол!» – скривился Николай продолжил. «Извинения так и быть принимаются, а с Алексеем я поговорю тоже, чтобы он тщательно проверял информацию и не делал скоропалительных выводов, прежде чем император сделал многозначительную паузу. «Молодежь, фрол! Что с них взять?» «Я понимаю, государь!» – еще раз поклонился Дашков. «Все, фрол!» Может быть, свободен. Дел много. Привет жене и детям. Николай встал, вышел из-за стола и протянул руку д о ш к о в у Надеюсь, все произошедшее останется в семье? Безусловно, государь. Когда довольный Дашков покинул кабинет, император не стал возвращаться за стол, а подошел к окну и по привычке начал думать вслух. Утро действительно замечательное. Еще один р о т удалось на место поставить, э то жена их совсем разбаловала. Много думать о себе стали. Так, а если посмотреть в ретроспективе? Гагарина, Юсупова, теперь вот д о ш к о в а в м и с с Машкой. Может, л ё ш к у на кого еще натравить? Уж больно ловко у него все это получается, и с каждым разом все лучше. Надо бы подумать. В университете все шло по накатанной, лекции семинарские занятия. Только в обеденный перерыв Инга Юсупова заметила. л ё ш к а ты сегодня какой-то вялый, не заболел случаем? Спал мало, рано встал, поделился я. Сейчас кофе выпью, и будет мне счастье. «Ладно», — кивнула она, — «в кафе после занятий пойдешь?» «Нет, ехать готовиться к вашему визиту надо», — улыбнулся я. «Не хотелось бы ударить в грязь лицом перед такими красавицами». «Я т е б е умоляю», — хмыкнула Инга. «По этому поводу вообще не заморачивайся, Алексей. Красавицы все понимают». Девушка наклонилась ко мне поближе и низким грудным голосом заявила. «Хозяйку тебе надо для своего особняка завести». Она б л и з н у л а губы, отчего у меня побежали мурашки. «Заботливую и нежную». Твою же. Кровь ударила в голову, и не только в нее. Хозяйку? А трезвый участок мозга выдал. Одна хозяйка хорошо, но две всяко лучше. Естественно, вслух я этого говорить не собирался. Пока справляюсь сам, Инга, ответил я как можно равнодушнее. ю с у п о в разочарованно вернулась на свое место под х и х и к а н ь недолгорукой, но при этом заметила. На меня, Алексей, ты всегда можешь рассчитывать. Знаю, Инга, и ценю, кивнул я. Как-нибудь обязательно воспользуюсь твоей помощью. После занятий, к моему немалому удивлению, университетские друзья решили м н е поддержать и в кафе не ходить сегодня тоже. Так что мы встретились на крыльце с Анной Шереметьевой и направились в сторону стоянки. д о л г о р у к о не у д е р ж а л с я на ябедничала а н е про попытку Юсуповой набиться мне в н е в х о з я й к е м о ж е т мне на юридический факультет перевестись?» – бросила в пространство Шереметьева. «А то уведут у меня великого князя с подноса н а г л о й подружки, а мне только останется, только с д о с а д ы ногти грызев девичьей с в е т ё л к и — Да ведь, л ё ш к а у с м е х н у л с я она. — Да ведь, Анечка, не повелся я на очередную провокацию. — Ты совершенно бессердечный, Алексей. Шереметьев сделал вид, что обиделась. — Гена, н — Анечка, — улыбнулся я. — Ничего с собой поделать не могу. — Заканчивать уже к л ё ш к и приставать со своими этими бабскими бреднями, — р е ш и л вмешаться долгорукий. — Мы уже это проходили. Или опять хотите между собой переругаться? Что самое интересное, никто из девушек и не подумал возразить Андрею, Мир был восстановлен, и мы спокойно добрались до стоянки, где меня, помимо дворцовых, ждали воспитатели Пафнутьев. Сделав им знак садиться ко мне в Волгу, я попрощался с друзьями. У меня в семь. Жду. «Андрюшка, а это кто был, не знаешь?» – спросил у долгорукого Юсупова, ну, который весь в черном и с неприятным лицом. «Пафнутьев. Он в тайной канцелярии чуть ли не самый главный», – ответил Андрей. «После цесаревич, конечно». У девушек округлились глаза. «Именно Пафнутиев тогда у нас в клубе разбирался с этими тремя измайловцами, которых л ё ш к а покалечил. Вы бы видели, как перед ним все стелятся. Крайне серьезный мужчина!» «И куда они с л ё ш к о й поехали?» — влезла Наталья. я д о л г о р о к а я соберись уже», — хмыкнул Шереметьево. «Главное, чтобы не к тебе домой. Об остальном тебе беспокоиться вредно». «Виталий Борисович, что слышно?» — поинтересовался я у п а ф н у т ь ю в машине. Есть у нас шансы отделаться хотя бы минимальным наказанием? х о р о ш о мало, Алексей Александрович, он уставился на моего водителя, Дмитрия, который чуть задергался от взгляда Пафнутьева и судорожно г л о т н у л Меня настораживает тот факт, сотрудник канцелярии удовлетворенно кивнул и повернулся к нам с Прохором с переднего с и д е н ь я что ваш батюшка перекрыл мне доступ к информации из Жуковки. Единственное, что удалось выяснить, как прошел визит государю князя Дашкова. Князь, со слов знающих людей, поместье покинул в е с ь м а приподнятом настроении, что, как вы сами должны понимать, для нас с вами является не очень хорошим признаком. Есть и другая информация. Императрица вернулась из Жуковки в Кремль, никого не принимает, ни с кем общаться не желает и вообще из своих покоев не выходит. А вот этот факт, по моему скромному мнению, уже внушает некоторый оптимизм. «Ага», – ухмыльнулся Прохор, – «внушает. Чую, заедем мы с тобой, б о р и с о ч на бутырку в качестве клиентов». Одна надежда на то, что нас там по знакомству не сильно долго мучить будут. л ё ш к а п е р е д а ч к и будешь нам с б о р и с о в ч е м носить? Буду, кивнул я, если меня в соседнюю с вами камеру не посадят. Решил я поддержать разговор. Учитывая наши специфические навыки, равнодушно заметил п а ф н у т ь е в особенно ваш, Алексей Александрович, наше содержание в бутырке мне представляется нецелесообразным. И государь с ц о с а р е в и ч е м это прекрасно понимают. Так что нас всех троих им проще сразу удавить по-тихому. — Умеешь ты порадовать, Борисыч, — хмыкнул Прохор. — Сразу душе как-то спокойнее стало. Пафнутьев пожал плечами и посмотрел на моего водителя. — Из-под земли достану. Активные кивки свидетельствовали о том, что Дима все понял, проникся и вообще он при этом разговоре не присутствовал. Как я и планировал, Жуковку мы прибыли к четырем. д в о р ц о в ы й тут же на стоянке предупредили, что его императорское величество ждет мое императорское высочество вместе с сопровождающими лицами в беседке рядом с полигоном, Посадили нас на гольфмобиле и повезли. Дед ожидал не один, а в общество отца, дядьки Николая и другого моего деда, князя Пожарского. Судя по лицу моих родичей, разговор обещал быть трудным. Я не ошибся. я б о Кто это к нам соизволил пожаловать?» Делану залыбался император после поклонов Пафнутева по и Белобородова. «А это у нас Витальк с Прошкой и Алешкой. Три тати ночных. Спелись!» — рявкнул он. «Нашли друг друга?» успокоиться все после Юсупа вы не можете. Понравил способникам моих ни в чем не виновных подданных шастать и пугать людей до усрачки. Ладно, Прохор с Лешкой, что с них взять? Они там на своей с м о л е н щ и н ь совсем страх потеряли. Но т ы т ы Виталий, должен берега видеть. Это же надо было к родственникам моим с угрозами заявиться, что а п р и ч н ы м и тут решили устроить. «Сгною!» Император треснул кулаком по столу, проделав в нем дыру. «Всех троих!» И не посмотрю на было и заслуги и родство. Было мне страшно? б ы л немного. В самом начале его пламенной речи. Все-таки монарший гнев внушал. Судя по репутации деда, он действительно с нами мог сделать все, что угодно. Но вот моя чуйка говорила об обратном. Император вместе с родичами, несмотря на серьезные лица, находились в хорошем настроении, и никаких серьезных репрессий не предполагалось. в отличие от того же самого предупреждения деда в отношении бабки после моего объявления. Вот тогда он точно не шутил. Так что я расслабился и приготовился слушать дальше. Алексей, это была твоя идея заявиться к д о ш к о в ы м Взгляд императора уперся в меня. Да, государь, а в и т а л и б о р и с ч е п р о х о р я просто поставил перед фактом. С тобой мы отдельно поговорим, чуть позже. Взгляд деда переместился на моих бледных подельников. Почему мне или Александру не сообщили о лёшкиных намерениях сразу? Те молчали. «За Леську с Викой переживали? Государ н ю испугались, голубчики?» — х м ы к л он ы снова заорал. «Не того вы испугались. Вам меня в первую очередь бояться надо. А обоих под арест». К поникшим п а ф н у т ь в ы б е л о б о р о д у сразу выдвинулись дворцовые, стоявшие недалеко, но император сделал им знак вернуться обратно. «Пока домашний. Чуть погодя буду думать, что с вами опричниками делать. Виталька, под арест пойдешь сразу после совета рода. Ты мне шельмец пока нужен». Пафнутьев поклонился. А сейчас оба с глаз моих долой. п а н у р ы й Виталий б о р и с ч и Прохор молча поклонились и направились к гольфмобилям. «Теперь по тебе, Алексей!» Уже не так агрессивно продолжил дед. «Нахрена ты этот геноцид д о ш к о в ы м устроил?» л г о с у д а р не довела. Вы же сами с отцом сказали. Ее не трогать и сами ничего не делали, чтобы защитить от нее моих близких. Я развел руками. Вот я и подумал, что вы хотите от меня самостоятельного решения всех этих проблем. Как тогда с Юсуповыми. Вот я эти проблемы решил, как умел. Или не решил. Бабуль, что, намек не поняла? Я уставился на императора в ожидании ответа. Тот хмыкнул и посмотрел на улыбающихся отца с дядькой. Другой мой дед старательно прикрывал рот ладонью, делая вид, что зевает. Все она прекрасно поняла, Алексей, сказал император. Только вот зачем надо было к таким радикальным методам-то прибегать? У меня отлегло. Про бабку можно было на какое-то время забыть. А насчет методов? — Не думаю, что если бы я ее просто попросил меня не трогать, она бы послушала. — А ты вообще пробовал хоть когда-нибудь кого-нибудь о чем-нибудь просить, внучок? — посерьезнел д е т о повернулся к князю Пожарскому. — Мишаня? — Как так-то? — А, Прохор? — дед уже смотрел на отца. — Вы что, внука по понятиям воспитывали? Как у Катаржан? Не верь, не бойся, не проси? — оба опустили глаза. «Алексей», — продолжил дед, — «обычно люди сначала пытаются между собой договариваться, ищут взаимовыгодные решения, точки соприкосновения, стремятся к консенсусу, делают уступки, а уж потом...» «Ладно, это все слова, давай разберем ваш с бабушкой конфликт. Присаживайся». Он указал мне на топчан. Вслед за мной устроились и все остальные. «С чего все началось? С того, что твоя бабушка попыталась обезопасить свою внучку. Назовем это так». Я кивнул. л з н а е что ты можешь среагировать, как ты среагировал?» Дед усмехнулся. Мне пришлось брать вину на себя. Учитывая твою вспышку гнева, мои опасения оправдались. Не так ли, Алексей? Так. А если бы на моем месте оказалась бабушка, ты можешь нам дать гарантии, что она осталась бы жива? Нет. Значит, я был прав. Твоя бабушка от нас с твоим отцом уже выслушала за п е т р о в все, что мы думали по этому поводу. Идем дальше. Твоя вспышка гнева чуть не свела меня в могилу. Алексей, представь себя на моем месте. Как бы поступил? Как и ты попытался бы вылечиться. А потом... «Сказал бы спасибо, что ты, собственно, и сделал, — попытался я уйти от скользкой темы. Но дед мне этого сделать не дал. А если честно? Убил бы после того, как убедился, что выздоровел. Такой опасный человек мне под боком не нужен». «Ты погляди», — ухмыльнулся дед, глянув на улыбающихся родичей. й н а ш т соображает. Где-то даже по-государственному мыслит. И почему, л ё ш к а я тебя не убью, можешь сказать?» «Я сделал все это не специально, и ты об этом прекрасно знаешь. И еще...» Я вам нужен со всеми этими способностями, все равно на сторону не отпустите, да и другого наследника у вас нет. Я же говорю, соображает, усмехнулся дед. А теперь опять вернемся к твоей бабушке. В наши родовые легенды она особо не верит и привыкла быть императрицей не по названию, а по духу. Род держит в кулаке, а тут ей, видите ли, родичи высказывают за наезд на какой-то малозначительный род Петровых. На меня с твоим отцом б а б у ш к и обижаться бесполезно, а вот внук для этого прекрасная кандидатура. «Ведь это именно ты, бабушка, по телефону предупредила о возможных последствиях ее т е л о д в и ж е н и й в адрес твоего друга». «Я...» «Вот она и восприняла твой звонок как вызов своему статусу, Алексей. Ты мог на эту тему пообщаться со своим отцом, со мной, в конце концов, но нет, ты поступил по-другому. Увидел опасность и решил нанести превентивный удар. Элементарная дипломатия не для тебя. Не верь, не бойся, не проси. Так, Алексей?» Он смотрел на меня серьезно. «Так», — опустил я глаза. И кому ты хуже сделал? Другу своему и сделал, д да о родителям его. А бабка, значит, совсем н е при чем, вскочил я. А она не могла этот вопрос цивилизованными методами решить? Ее Валькирии и Сашку на применение с т и х и й в городе провоцировали. Будто ты этого не знаешь. «Сядь», — спокойно сказал дед. «Бабушка действительно была не права, как и ее Валькирии. Но сейчас мы твое поведение обсуждаем». Я опустился обратно на Топчан. «Дальше». Хоть бабушка и начала тогда в Кремле на тебя фыркать, но зачем надо было запрещать ей лететь вместе с нами? Ведь она моя жена, мать моих детей один из самых близких мне людей. Я твои чувства, Алексей, могу понять, но зачем надо было провоцировать бабушку таким образом, да еще и прилюдно. К тому же в тот момент, когда я был при смерти из-за твоего гнева. Вот ты в результате получил совет рода. А тебе он был нужен?» Я промолчал. Дальше больше. Ваш конфликт на моем втором провиле, требованию Вяземской, чтобы она рассталась, отмена концерта Алексея и даже, как выясняется, ни одного. И тут наш Алексей решает разрубить Гордиев узел одним махом, жестко наехать на собственных родственников. Признаю, усмехнулся дед, такого даже мы от тебя не ожидали. Остальные закивали. А чего вы ожидали, пожал плечами я, что я вашей защиты от любимой бабушки приду просить? Или к ней с и з в и н е н и е м побегу унижаться? Так вы с ю с у п й мне прямо дали понять, решай свои проблемы сам. Или были другие варианты? Так подскажите, может, я действительно что-то упускаю в вашей картине мира? Ты бы мог спокойно дождаться моего омоложения, дед кинул взгляд на князя Пожарского, а потом просто сказать, что пока бабушка не прекратит свои интриги, никакое правило ей не светит. И все, Алексей, нет больше никаких проблем ни у тебя, ни у всех остальных. То есть ты предлагаешь мне терпеть, а бабуля в это время резвилась бы с Сашкой, Викой и Алексией. Потом бы Прохор с дедом Мишей в ход пошли. Я указал мне князя Пожарского. Мы контролируем ситуацию, Алексей, — веско сказал дед. Ничего страшного случиться не могло. И если бы не твоя упертость нежелание советоваться с нами, весь этот конфликт давно уже был бы урегулирован. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, что вы меня продолжаете воспитывать, — вздохнул я. Не было никакого раздражения гнева на деда, да и во многом я с ним соглашался. Не стоило на него тогда срываться после о б ъ я в л е н и я да и бабку надо было с собой в е р т о л е т брать. Но Сашку Петрову с Викой и Алексией я ей прощать все равно не собираюсь. Бабуля тоже могла конфликт мирно урегулировать, но предпочла конфронтацию. Оставались безнаказанными еще те две валькирии, но если они сегодня з а я в я т с я ко мне с сестрами, будет просто замечательно. Если же нет, вариантов в голове уже крутились. «Ладно, будем считать, что я осознал и проникся. Если бабушка себя будет хорошо вести, ничего с ее любимым д о ш к о в ы м не случится», — поднялся я. «Передайте ей, что внук все это сделал не со зла, а лишь в качестве самообороны. Надеюсь, вы не будете мне запрещать, в случае чего навестить р о д с т в е н н и к о в спросил я, полностью уверенный в том, что как раз получу однозначный запрет. Но к моему немалому удивлению император у Лобайс сказал... Мне казалось, великий князь Алексей Александрович Романов сегодня утром в доме у д о ш к о в ы х весь расклад и п е р с п е к т и в а родственникам обозначил предельно ясно. Будет не очень красиво, и это мягко сказано, если другие Романовы не поддержат р о д и ч и Я прав? Он посмотрел на сыновей, которые важно кивнули. Но в случае чего могут пострадать невинные люди, Алексей, и тебе с этим придется как-то жить дальше. Привыкай к ответственности, внук, и не давай нам поводов в тебе разочароваться. Понял? Понял. Вот и славно. Смотреть ты меня будешь? Буду, кивнул я. С доспехом деда все было в полном порядке, о чем я ему и сообщил. л л ё ш к а сколько мне еще восстанавливаться?» — поинтересовался он. «Думаю, уже в понедельник сможешь нам продемонстрировать все, на что стал способен», — усмехнулся я. «Хорошо», — кивнул дед. «Тогда совет рода н а з н а ч е м на вторник для гарантии. Перед ним я и устрою показательное выступление», — ухмыльнулся он. «Как раз и у тебя, если память меня не подводит, вторник — свободный день». «Ну, планы у меня на вторник были», — выдумывал я на ходу. Именно на вторник хотел с Орловым договориться насчет правки в о л к а д а в о в Ты же тогда мне разрешил?» «Да я и не против», — отмахнулся дед. «Про уговор помню, но правкой в о л к а д а в о з а й м е ш ь только после Совета Рода». Он задумчиво посмотрел на меня. «И еще, Алексей, раз что мы заговорили на эту тему, напомню следующее. У тебя есть свой род, и именно о нем ты должен заботиться в первую очередь. Все остальные идут по остаточному принципу и только за соответствующие услуги и заслуги или по необходимости». Не стоит обесценивать свои способности, за которые ты можешь получать очень и очень многое. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, кивнул я и мысленно добавил. И с родичей, особенно возрастных, могу получать тоже. И давай, Алексей, договариваться на берегу. Продолжил тем временем дед. Все правила согласовываются через твоего отца и контролируются лично Белобородовым. Без исключений. Нам, в том числе и тебе, в будущем сюрпризы не нужны. Ты меня услышал? Да, опять кивнул я. — Понятно. Контроль, контроль, еще раз контроль. — И начнем мы с в о л к а д а в о в Лешка, — улыбнулся дед о повернулся к отцу. — Александр, когда внук будет готов, свяжешься с Нарышкиным и Орловым. Белобородов же должен присутствовать на правиле в обязательном порядке. На нем же и в е д е н и е соответствующей к а р т о т е к и лиц п о д в е р г с я процедуре. Отец кивнул, о дед снова посмотрел на меня. — Вопрос, предложение. — Не имею, — хмыкнул я. — Завтра приедешь? Может, в субботу? — Тебе виднее, Алексей, — кивнул дед, — тогда жду в субботу. В машину я садился около пяти вечера. — Как прошло? — поинтересовался Прохор. — Нормально, по дороге расскажу. Я должен успеть домой, гости же к семи будут. А ведь еще переодеться надо все проверить и наших девушек успокоить. Бабушка одумалась, одними губами меня спросил воспитатель, на что я с улыбкой кивнул. — Понял, — повеселил Прохор и т о л к н у в плечо моего водителя — — Дима, гони, великий князь опаздывает, и своим по рации передай, чтобы не отставали. — Как тебе беседы с нашим внуком, Мишаня? Император с князем Пожарским только что проводили великих к н я з е расположились в рабочем кабинете Николая и пили чай с мятой. — Растет, парнишка, — Пожарский поставил чашку на столик. — А твои обвинения в том, что мы его воспитывали по принципу «не верь, не бойся, не проси», считаю совершенно беспочвенными. Нормально его воспитывали, если учитывать факт отсутствия отца и матери. — У Лёшки просто от природы характер такой, да и тренировки с Прохором внука закалили. «Ты же ему, Георгий, не за красивые глаза дал?» Император промолчал. «А то, что сегодня с Лёшкой именно такой разговор состоялся, считаю правильным. Может, у него хоть что-то отложится в голове». «Уверен», — усмехнулся князь, — «этот разговор был не последним, Коля». «Мне почему-то тоже так кажется», — хмыкнул Николай. «Но прогресс, м е ш а н и е в поведении внук налицо». Насколько мне восстановили картину ночных событий, л ё ш к а сначала выслушал Вяземскую, затем начал обоснованно переживать за Алексию и заставил ее вызвать отца, обсудил с ним текущее состояние дел, узнал об очередной Машкиной провокации с этими концертами и решил незамедлительно действовать. Причем я уверен на сто процентов в Мишане, что вариант с д о ш к о в ы м и л ё ш к а обдумывал уже давно, не похоже это на импровизацию. А его поведение во время воспитательной беседы с родственниками? Я тебе потом запись дам послушать, ты будешь внуком гордиться. Николай опять хмыкнул. А Машку, как проняло после звонка братца, ты б только видел. Она мне, конечно, высказала все, что думает по поводу Алексея, но выражение выбирала уже тщательно и вела себя, в общем-то, нормально. А потом укатила в Кремль, где, говорят, закрылась в своих покоях и включила режим обиженка. По прошлому опыту с уверенностью могу сказать, что х в а т и т моей супруги со всеми этими закидонами дня на 3 точно, а потом из своих покоев вновь появится императрица Российской империи. Пожарский, п о н и м а ю щ е улыбнулся. — Так что я, м е ш а н я в ближайшие дни холостой, а у тебя такая банька уютная с отзывчивыми банщицами. Да и глаз поменьше, чем здесь. — Намек понял, Коля. Князь кивнул и достал из кармана телефон. В результате бешеной езды по выделенным полосам и на красный свет дома я оказался пятнадцать минут седьмого. По дороге успокоил Прохора, рассказав ему воспитательной беседе с дедом и, в свою очередь, поинтересовался, что означало его домашний арест. то и означает, расстроился он, мне запрещено покидать территорию особняка до особого распоряжения государя, а наш с тобой рот мистер Михеев будет за мной за всех сил следить. Ничего ты расстраиваешься, не понял я. Красота же! Отдохнешь недельку, в погребок заглянешься в думчивой инспекции, с Михеевым и т р е г у б о м на бильярде наиграешься. У меня сегодня свидание было назначено, протянул Прохор, уже отменил. И на выходные планы были, романтические. Все прахом пошло. т а пригласи р е ш т у к нам, усмехнулся я, как Сашка к к р и с т и н к у г р и м а л ь д и Неудобно как-то. Рановато. Екатерина может меня не так понять, не то у нее воспитание. Ну, смотри сам, кивнул я. Но в субботу мы будем отмечать новоселье, чем тебе не повод пригласить Решетову? Как вариант, задумался Прохор и замолчал. А в гостиной особняка, где уже стояли накрытые столы с алкоголем и закусками, нас поджидали Алексия с Викой, на лицах которых явно читалась тревога. «Все нормально, к р а с а в и ц Вопрос решен». Улыбнулся я. «Расслабьтесь». Они выдохнули, ко мне подскочила Вика. а л ё ш к а спасибо. Я себе уже такого напридумывала с похмелья. Ты на меня не обижаешься за сегодняшнюю ночь?» «Ни за что мне на тебя обижаться», обнял я ее. «Ты-то точно ни в чем не виновата. Единственное, в чем есть твоя вина, так это в том, что ты меня невинного робкого тогда соблазнила». «Что?» — она возмущенно вырвалась. «Невинного? Робкого? Да ты меня сам тогда только и делал, что постоянно тискал. Вот я не удержалась. — И когда это я т е б е умудрился потискать, искренне начал недумевать о я. — В Ясенево топнула н о ж к а она. — Ты всех бил, даже Орлова, со мной только делал вид, что удушение проводишь, а сам тискал. — Вот! — отрезала она и на мою робкую попытку хоть что-то сказать свое оправдание заявила. — Молчи, Камень, тебя этому приемчику Прохор научил? Она глянула на моего воспитателя, который откровенно ухмылялся. — Он же р е что вот так же бедняжку тискал, а за одно и остальных моих девок, — заявила она мне. — Работает же, — улыбнулся я, даже не пытаясь хоть как-то оправдываться. Главная цель достигнута, Вика отвлеклась от вредных мыслей. — Прохор, я тебя больше к своим девкам не подпущу, — н а х м у р и л с я она. — И тебя, л ё ш к а тоже. — Насколько я понял, Викуся там и без тебя сейчас будет, кому за Прохором приглядеть, — хмыкнул я. — А за мной бди, так и быть, не возражаю. — На! — кулачок прилетает мне в грудь, второй в ухо. — Руки о п у с т и л Романов. — Ногу принимаю на предплечье. — Так и быть, говоришь? — Снова двойка руками. — Не возражаешь? И опять нога, теперь ж е левый, но в голову. — Не сме ржать, подлец! На, мерзавец! На, на! — Викуся, ко мне скоро гости приедут. Кое-как сквозь смех сумел сказать я. В том числе и сестры. Что они обо всем мне подумают, если увидят, как ты меня лупишь? Девушка остановилась, перевела дыхание и с п а в с о м заявила. — Когда твои сестры тебя получше узнают, они, я уверен, меня поймут. Ответить не успел, вмешался а л е к с е й «Молодец, л ё ш к а Я с обеда в Викусью пытаюсь разговорами успокоить, а ей, оказывается, просто физической нагрузки не хватало». «Неправда, твоя леська!» — фыркнула Вика. «Это просто л ё ш к а на меня так положительно влияет. Ну и размялась ч у т к о т а к д е в и ц а к р а с а в и ц ы ко мне сейчас действительно гости приедут, — глянул я на часы, — а мне еще переодеться надо. Часов после д е с я т буду свободен, там и поговорим. Договорились?» «Да», — кивнули они. и р е м б р а н т а нашего Смоленского не видали?» — поинтересовался я В себе р е м б р а н д пошел», — у л ы б н у л с я Леся, — «тоже к гостям готовится, волнуется?» «Кто бы сомневался, хмыкнул я, и пока не забыл Викуся, надо подарки твои обратно вернуть, чтобы недопонимания никакого не возникло». «Я сама хотел предложить», — нахмурилась она, а Прохор одобрительно кивнул. Последними ко мне приехали сестры. К моему большому разочарованию в этот раз их сопровождали незнакомые мне валькирии. п о д у м а л что лишний раз свой интерес в отношении т е х двух персоналей р о м а н о в м светить не стоит, я не стал Марии с Варварой задавать лишних вопросов. Новенькими в нашей компании были Виктор Голицын и прибывшая с ним очень симпатичная шатенка из рода Шаховских по имени Юлия, с которой все, кроме Сашки Петрова, были знакомы, в том числе и мы с Кристиной Гримальди. С Юлией мы познакомились на вечеринках «Малого света». Особняк никому показывать не пришлось, все присутствующие хоть один раз да побывали здесь на праздниках предыдущих хозяев, так что мы все спокойно общались в пределах гостиной, пока м а р и и Саварвара не отвели меня в уголок. к л ё ш к а ты чего-нибудь придумал с новосельем?» — спросила Маша. «Да когда бы я успел?» — развел я руками. «Учеба, в Жуковку к деду каждый день мотаюсь, другие дела». «Понятно все с тобой», — кмыкнула она. «Слушай меня внимательно. Закуски мы с Варькой попробовали. Они вполне годные, повара отлично справились. С алкоголем, как я и поняла, проблем у тебя нет». «Нет. Полный погреб на любой, даже самый взыскательный вкус». «Хорошо», — кивнула Маша. «Но втором этаже у тебя же зал пустой есть?» «Да». Я с Андрюшкой переговорила. с Музыка й с дежеем у нас обеспечит. «Может, в этом зале на Василии отметим? А то в гостиной несколько тесновато. Салют с нас и не думай возражать. Ты кого-то еще будешь ь п р и г л а а ш т Николая с Александром начал перечислять я. Прохора с его девушкой и Викторию Вяземскую с Алексией Пафнутьевой. Насчет зала согласен. И, Маша, давай только сразу договоримся, что Алексия петь не будет. Меня больше другой волнует Алексей. Сестры переглянулись, и Варя хихикнула. Как Инга, Наташка, н ь к а и Ксюшка на твоих дам сердца прореагируют? Их проблемы, улыбнулся я. Смотри сам, сестры опять переглянулись, и мы посмотрим. Из первого ряда они хихикнули. Ладно вам. Подождите секундочку, мне тут бабушке кое-что передать надо. Я сходил за заранее приготовленными подарками протянул пакет Маше. Заранее спасибо. А что там? Глаза сестер загорелись от любопытства. Ерунда всякая, бабушка поймет. Отмахнулся я. л ё ш а У бабушки спросите. Твердо сказал я, и Маша с Варей, разочарованно кивнув, вернулись со свертком к остальным. Домой все, как я и думал, засобирались около десяти. Александр, друг мой, выдержались молодцом. Мы с п е т р о м вернулись с крыльца в гостиную. Ты бы знал, Лешка, каких мне это стоило усилий, — выдохнул он. Смотрю на Варвару, а вижу тех двух валькирий. Забудь ты уже о них, — бодро заявил я. Жизнь продолжается. Лучше Кристинку себе представляй в эти моменты. Попробую воспользоваться твоим советом, — кивнул он и улыбнулся. Что тебе подарить на твое очередное новоселье или дождаться, когда ты в Кремль вселишься? Шутить изволишь? Это хорошо, довольно кивнул я. Насчет подарка? Даже не знаю. Давай ты мне подаришь какой-нибудь из своих старых картин рядом с твоим прошлым подарком в своих покоях размещу. Договорились? Договорились. А в Кремле, Сашка, у меня апартаменты есть. Только вот жить в них желания никакого нету. Да и до университета добираться дольше. я наверху сообщил девушкам о празднике, если Вика была в курсе, то вот Лесь поначалу отказывалась от посещения мероприятия с таким пафосным составом, но вдвоем с Вяземской нам и удалось ее уломать. «И вообще, л ё ш к а о таких вещах девушкам надо сообщать заранее», — уже успокаивалась Алексия. «Платье же надо пошить с парикмахером, созвониться, педикюр, маникюр. Не дай бог что, меня твои подруганки в е л и к о с в е т с к и на всю Москву ославят. И ты, в е к у с ь молодец, сказать не могла». «У меня совсем все из головы вылетело, Леська, прости. А с парикмахером я договорюсь, у меня есть хороший». И они углубились в обсуждение всех этих девчачьих дел, А я закрыл глаза и, засыпая, подумал, что было бы неплохо тоже подстричься. Подзарос? «И как вам такой заворот?» Великий князь Владимир Николаевич смотрел на сыновей. й д о ш к о в ы натурально обделались от страха. Тетка ваша в своих покоях закрылась и видеть никого не желает. А дядька спокойно назначает совет рода на вторник, чуть пожурив при этом внучка за его очередную выходку». Это ж кем надо быть, чтобы собственных родственников из-за двух прошмандовок под молотки подставить? А ведь мы с вами, Алексею, точно такие же родственники, только по деду. Ладно, хоть р о т один, что несколько успокаивает, да есть надежда на защиту со стороны брата и племешей. А этот совет р о д а Вы представляете, как мы бледно там будем выглядеть? Попробуй что-нибудь не то сказать л ё ш е н ь к е он обиду затаит, и все. Никто тебя не защитит. Вообще никто. Тихо подохнем, брат и вмешаться не успеет. Судя по той ситуации в школе о х р а н н и к о м д о ш к о в ы х колдун из вашего племянника получился даже сильнее, чем Лебедев. И л ё ш к и я уверен, наш с вами хваленый доспех не помеха. Так что сидим, сынки, на попе ровно, никуда не лезем, всем улыбаемся, а на совете рода предлагаю держаться п о з и ц и и й которую я вам сейчас и озвучу.